Глава 21: О подарки Деда Мороза, разбирательстве у ректора, учебе и новых предметах. Я страдальчески поморщилась. Вставать совершенно не хотелось, но потом взяла себя в руки, пробралась между столов к подоконнику и прилипла к стеклу. Да, на заснеженной лужайке между двух корпусов красовались снежные бабы. Одна такая, как и положено, три шара, каждый верхний меньше предыдущего. Ручки, веточки, глазки, камушки и еловая шишка вместо носа. Вторая была сделана, вероятно, первой, до того, как мы успели слегка протрезветь на морозе или же наоборот, когда окончательно окосели от свежего воздуха. Кривая, косая и культяпистая, эта снежная баба, к тому же, имела шикарный бюст, старательно вылепленный и отглаженный. А вот третью, скорее всего, лепил Ривалис. Эльф, эстет и любитель всего изящного и великолепного. Это была даже не баба, а практически Венера Милоская. В том смысле, что вылепить ей руки у Ривы сил, похоже, не хватило, зато все остальное радовало взгляд весьма и весьма. «Женщину кто лепил?» – сдавленно спросила я. «Ривалис, Эверт и Юргис». Вокруг наших ночных шедевров уже веселился проснувшийся после праздничной ночи народ. Парни рассматривали Венеру, девушки хихикали и пытались разгладить культяпистую снежную бабу, чтобы хоть немного ее облагородить. «Ты давай одевайся и пойдем откачивать ребят. Тень я уже отнесла утром кружку твоего зелья. Слушай, а сюда-то мы сами вернулись?» «Вот этого я уже не помню», — смутилась Лалина. Последнее, что у меня осталось в памяти, это твои слова про волшебную ночь, концентрацию магии и про то, что гуляй рванина. Что это означало, я не очень поняла. Озадаченно кивнув, я сняла мятое платье, натянула халат и направилась в душ. Спустя некоторое время, когда привела себя в порядок и оделась, мы с соседкой взяли кувшины с лекарством и направились в мужской корпус. Заглянули к Карлу и Гастону, выдали страдающим парням по кружке живительной изумрудной влаги. Затем зашли к Ревалису и Мальдину. Эти двое еще спали. Пришлось их растормошить и тоже выдать лечебный отвар. Отказываться они не стали. Наоборот, с жадностью присосались к кружкам. Один кувшин опустел, мы оставили его пока здесь и отправились дальше. Следующей на очереди была комната Юргиса и Эверта. И там мы неожиданно застали Тину. Она сидела на кровати Эверта, тот лежал головой у нее на коленях, и Эльфийка тонкими пальчиками поглаживала его по волосам. «О как! Что я пропустила?» Я вопросительно глянула на соседку. Дырхана хитро улыбнулась, опустила ресницы, после чего подошла к Юргису, который с завистью смотрел на соседа по комнате, наклонилась и поцеловала рыжиков в губы. У меня даже глаза стали квадратными. А пока я хлопала ресницами от изумления, Лола разлила лекарства по кружкам. Одну отдала Тине для Эверта, вторую выдала Юргису. «Кира, держи, здесь еще половина. Отнесешь Ивару?» Протянула мне кувшин Лалина. «Ага», — обалдела отозвалась я, подошла и забрала посудину. «Кирюш, ты прелесть», — улыбнулся мне Юргис. «Какая же ты молодец, что сварила зелье от похмелья и на нашу долю тоже». Эверт также поблагодарил, после чего все четверо в этой комнате потеряли ко мне интерес. Ну и дела. Вот что делает всего лишь один хоровод вокруг нарядной елочки. Ладно, надо навестить последнего из нашей компании. На мой стук никто не ответил, так что я тихонько приоткрыла дверь и заглянула. Ивор лежал на кровати поверх одеяла. Уже одетый в простые удобные вещи, брюки и рубашку, но явно страдающий, если судить по выражению лица и закрытым глазам. Рядом с его головой на подушке лежала еще одна подушка, меховая и очень пушистая. На столе выселась гора грязной посуды и объедков, на полу стояла ширенга пустых винных бутылок. Огось! Ничего себе мы вчера погуляли! Впрочем, поразило меня не это. В центре комнаты продолжала сиять игоньками наша вчерашняя елочка. Усмехнувшись, я протянула руку и потрогала колючую ветку. Надо же, прямо как живая! Кира удивленно позвал тихим голосом парень. «Лечиться будешь, Кощей Бессмертный», — улыбнулась я и потрясла кувшином, чтобы зелье булькнуло. «Буду, Снегурочка!» — хмыкнул боевик. Я налила отвар в кружку и протянула принявшему сидячее положение парню. Боевик стал пить, и тут меховая серая подушка завозилась, развернулась под моим изумленным взглядом, И превратилась в крупную серую зверушку с белым пузиком и длинным полосатым хвостом. О боже! воскликнула я, таращись в ее большие круглые желтые глаза. Лемур тут тебя откуда? Зверек зевнул, почесал мордочку крохотными черными пальчиками, после чего взял в лапки свой шикарный хвост и передвинулся под бачок к Ивару. Что значит откуда? не понял Дырхан. Это же твой подарок. Ты даже имя ему дала, Гаврюша. «Чего?» – обалдела я и, забыв про приличие, села рядом с хозяином комнаты на постель. «Ты не помнишь?» – заподозрил Ивар. Я помотала головой, тогда боевик уточнил, что у меня в памяти осталось последним, и принялся рассказывать остальное. А оказывается, я решила сделать ему подарок, мол, Снегурочка я или кто? Спорить никто не стал, да и не хотел, так что я прямо на снегу нарисовала пентаграмму Расставила пятерых из компании по вершинам лучей и заставила зажечь по огненному шарику. Четверых из остальных загнала во внутренние углы. Они должны были помахивать зажженными палочками, которые я называла бенгальскими огнями. Сама встала в сторонке, после чего начала декламировать какой-то детский стишок не в собственного сочинения. Ивар, посмеиваясь, процитировал. «Дед Мороз, Дед Мороз, у тебя подарков воз, я прошу не для себя, мне для Ивара нужна никакая какая-то мура, а прошу я для него». Потом ты сбилась и стала заплетающимся языком перебирать разные варианты, пытаясь подобрать рифму к слову «мура». Одним из них было слово «арматура». «Ну а в какой-то миг в центре пентаграмма появилось это существо», — погладил пушистого зверька Дерхан. Ты еще успела вручить его мне, заявив, что это теперь мой фамильяр, звать его Гаврюша, после чего отключилась. Даже не успела сказать, как же называется это создание. «Мама дорогая», — схватилась я за голову. «Как я умудрилась вызвать фамильяра Лемура? Да еще не для себя, а для кого-то другого. Это же в принципе невозможно». «Хороший вопрос», — рассмеялся Ивр и уточнил. «Значит, Лемур?» Угу, кошачий лемур, он же лемур кольцехвостый. Я смотрела на эту балдеющую парочку безумными глазами. Как? Да даже под пытками я не смогу вспомнить, что мне пришло в голову, когда я требовала у Деда Мороза лемура для дырхана из другого мира. Но это еще не все. Мы потом всей толпой отправились гулять на улицу. Так вот, Гаврюша, подарок Дедушке Мороза, оказался Морозоустойчивым, не читая земным теплолюбивым глазастиком. Зверек с удовольствием копался в снегу и рыл ямки, его черно-белый хвост только и мелькал то тут, то там. Только как-то уж больно подозрительно на него посмотрел проходивший мимо магистр Арон. Ох, чую, завтра мне придется посетить обоих деканов и ректора. В какой-то момент я вспомнила известный мультфильм и крикнула «Гаврюша, к ноге!» Примечание. Слова из мультфильма «Трое из Простоквашина». Режиссер Владимир Попов. Конец примечания. И этот шустрик беспрекословно выполнил команду, только прижался он к ноге своего хозяина, Ивара. Выглядела эта парочка улетно. Весь такой брутальный черноволосый красавец Дырхан, и на плече у него пушистый зверь с длинным полосатым хвостом и комичной умной мордочкой. Фамильяр, ё-моё! Кстати, дар кощей Бессмертного, цепочку с кулоном из большого красного камня, Ивар отказался забирать на отрез. Еще я оскорбился, когда я пыталась вернуть то, что он мне вручил по пьяни. Сказал, что это его подарок, именно для меня он и предназначался. А еще я узнала, что Лола теперь встречается с Юргисом а Тина с Эвартом. Когда уж они успели спеться загадка, но все четверо были счастливы и постоянно целовались, когда думали, что на них никто не смотрит. Наивные. Ну а все остальные валяли дурака, кувыркались в снегу как дети и лепили новых снежных баб. Ревалис вошел в роль зайчика и уморил нас от смеха, шевеля ушами и прыгая вокруг дерева с поджатыми перед собой ручками. Его ничуть не смущало внимание остальных шкалеров, которые хохотали и показывали пальцами на нашу беснующуюся компанию. В итоге адепты решили, что последний день каникул стоит отметить весело а не строить из себя взрослых, все видавших, скучных персонажей. И на лужайке между корпусами завязалась битва с снежками. Девочки против мальчиков. Утро первого учебного дня я встретила в кабинете ректора. Магистр Новард смотрел на меня с щемящей печалью. Я ковыряла мыском сапога ковер на полу, а деканы Арон и Лайвас переругивались между собой и пытались решить. «Кто же из них двоих должен меня наказывать?» «А я настаиваю на том, что наказание должна назначать я», – горячилась Даяна. «Кира – одна из моих лучших студенток, и даже если она напроказничала, то наказание я назначу соразмерное. Она ведь девушка, жирафа, если уж на то пошло». «Видите ли, магистр Лайвас. тянул слова Арон. При всем уважении, но эта адептка одна из моих отличниц. И учитывая ее характер, уж простите на жирафу она не тянет. Это же мелкий рыгор в юбке. Я вздохнула и покосилась на вытянутой коленке своих брюк. И за что он меня так? Это на алхимии я взрывы устраивала. А на боевке все всегда проходило тихо и мирно. Ну, почти. Но это же нормально для боевиков. Устраивать маленькие демонстрации и провокации. «Все равно ведь я отличница, а немного пошалить, должна же я хоть в чем-то отрываться». И так Света Белого не видела из-за учебы и попыток заработать денег на жизнь. «Адептка», — со вселенской тоской в голосе вопросил меня ректор. «Вот объясните мне, как вам удалось это сделать?» «Я больше так не буду, магистр Новорт», — вновь затянула я свою жалостливую песню. Я мог бы сделать вид, что верю вам, Кира, но это будет неправдой. Я просто хочу понять, что вы сделали и как вам это удалось. Да, ставил свои пять копеек декан Арон. Я вот тоже хочу понять. Как? И я. Но это понятно, декан Лайвас. Не помню. Я снова вздохнула и посмотрела на Гаврюшу, лемура, которого я подарила Ивору. Когда с утра пораньше домовушка Мырька передала сообщение, что перед лекциями меня ждут в кабинете ректора, я уже предполагала, по поводу чего будет воспитание, и не ошиблась. Когда подошла к ректорскому кабинету, Ивар уже подпирал стену рядом с дверью. Он же и сообщил, что лемура у него изъяли на время короткой беседы с адепткой Золотовой. «Кира, ну хотя бы объясните, что это за зверь?» – ткнул в сторону Гаврюша магистр Новорт. Кольцехвостый лемур, он же кошачий лемур, относятся к подотряду обезьян. Живут они в основном на Мадагаскаре. Это остров такой на земле. Питаются плодами растений и изредка насекомыми. В природе особенно активны по ночам. Выдала я все, что знала про эту симпатичную зверюшку. Гаврюша внимательно меня выслушал вместе с остальными существами, находящимися в комнате. Почесал пальчиками нос и переместился к декоративному растению в горшке задумчиво отщипнул один листочек засунул в рот и принялся оживать похоже было невкусно но зверек страдая и морщась, продолжал свое дело гаврюша выплюнь бяку страшным голосом прошептала я ему лемуры любят фрукты и овощи значит кошачий лемур снова вздохнул ректор это хотя бы объясняет почему в качестве фамильяра оказался именно данный странный зверь «Фамильяры? Они же в большинстве своем кошки!» Увидим, добавил он через небольшую паузу. «А еще вызвать сможете, адептка?» — с прохладцей поинтересовался декан Арон. «Ну, нет, магистр. Это, ну, праздничная ночь была. Вы же сами знаете, что в ночь багонга магии она...» — покрутила я указательным пальцем в воздухе. Я попросила подарок у Деда Мороза. Это такой сказочный персонаж, он подарки детишкам приносит. И потом я не помню, как его призвала. Это был порыв души и торжество волшебной ночи Багонга. Даяна Лайвас сдавленно хихикнула, но под суровым взглядом Аррона взяла себя в руки и подавила смешок. И ка вы адептка на лекции!» — в сердцах послал меня ректор. «И кошачьего лемура забирайте, там из...» <кхм> «Адепт Ивар Стенси под дверью дожидается своего питомца». Упрашивать себя я не заставила. Подхватила на руки Гаврюшу и выскочила за дверь. Фух, пронесло. Они даже забыли назначить мне наказание. Сунула Ивару его живность, поправила сумку, бросила, что смертельно опаздываю, и рысью припустила на лекции. И так уже, еще чуть-чуть и -чуть не успею к звонку из-за разбирательств». А теология это не тот предмет, куда можно опоздать без вреда для душевного здоровья. Аннушка, она такая Аннушка, аж мороз по коже. Началось второе учебное полугодие. Некоторые предметы из расписания исчезли, и на их месте появились новые. Так мы более плотно занялись изучением иллюзий и фантомов. Это стало отдельной дисциплиной. Добавилась практическая магия, левитация и искусство перемещения предметов силой мысли. Я последнее сразу же окрестила телекинезом, а с моей подачей – мои приятели. Всяко же легче выговаривать – телекинез, чем длинное, сложносоставное название предмета. Вместо азов стихий мы приступили непосредственно к управлению водой. Кроме того, появился такой неожиданный предмет, как спиритизм. У жираф вместо этикета и традиций разных рас теперь стоял в расписании язык жестов, в том числе понимание языка вееров. Предполагалось, что мы, как изысканные леди, сможем достойно вести себя в любом обществе. Так что пришлось купить веер, дабы изучать эту хитрую премудрость. А еще вместо обращения с фолиантами, теперь имелся предмет обращения с магическими гримуарами, В первом семестре нас учили, как следует вести себя с древними, порой рассыпающимися прямо в руках книгами, а также как не проваливаться в них, учитывая наши способности книгоходцев. Сейчас же преподавали умение обращаться с зачарованными гримуарами. Вел занятие все тот же толстый, неторопливый гном по имени Ксенофандир Дарингор. Нам в руки магические гримуары, понятное дело, пока не давали, но изредка демонстрировали. Честно скажу, это не книги. Это монстры. Адепты! Представьте, что вы перышки! Невесомые легкие перышки! Вещала тощая и нескладная вампирша, которая преподавала нам левитацию. На задних рядах гулко хохотнули двухметровые перышки с косой соженью в плечах. Магистра Оливия Ракар зыркнула на одной из них своими красными глазами, перышка быстро заткнулась. Адепт Калвин! строго произнесла дама я понимаю что вы представили себя в курятнике так вот если вы будете относиться к моему предмету подобным образом то так и останетесь лежать на полу в кучке гуана в то время как более старательные ученики станут левитировать над вами аудитория нервно хохотнула а я задумалась почему гуана то на родине вампирши в курятниках держат морских птиц или летучих мышей адептка золотого вкрадчивый голос оливии заставил меня подпрыгнуть позвольте узнать, о чем вы медитируете на моем предмете». «Агуана», – брякнула я, прежде чем успела подумать, что именно говорю. «О да», – покивала магистр, – «очень достойная тема для размышлений. Именно там вы все и окажетесь, если будете продолжать в том же духе». «Марш к доске, адептка», – рявкнула она. Меня от ее вопля буквально вынесло вниз. Все ноги оттоптала с по несчастью, пока бежала к доске. Впрочем, никто не обиделся. Наоборот, все выдохнули с облегчением, что это не их вызвали в качестве подопытного цыпленка. «Адептка, а теперь продемонстрируйте мне то, что вы сейчас так внимательно слушали и конспектировали». «Конечно же, у меня ничего не получилось. Сколько я не пыталась оторваться от пола хотя бы на пару сантиметров и воспарить, ничего не выходило». Такая же участь постигла карандаш, лежащий на столе магистра. «Нет, он пару раз вяло трепыхнулся и чуть сдвинулся с места, но...» «Ну а раз так, адептка, то почему вы думаете о посторонних вещах, вместо того, чтобы учиться столь важной науке?» Сурово выпросила вампирша. Я устыдилась. С этого занятия начались наши мучения в новом направлении. Вот с иллюзиями и фантомами дело пошло легче и веселее. Кое-что мы уже умели. Конечно, наши иллюзии были неустойчивыми, нестабильными и много еще чего не, но хотя бы сам принцип их создания мы уже знали. Поэтому лекции по этому предмету посещали с удовольствием, а особенно девичья часть факультета, ибо преподавал предмет ослепительно красивый эльф – магистр Литурн Огенхельм. А по вечерам коридоры общежития наполнялись бесплотными монстриками всевозможных видов но а надо же нам было отрабатывать навыки. Лично я запускала в коридор иллюзорные образы из земных сказок. До сих пор помню, как визжали наткнувшиеся на моего змея ночи пятикурсницы. И чего так кричали? Они же взрослые, не читая нам, малолетним первокурсницам. Могли бы отличить нематериальную иллюзию от полноценного фантома. Последних я пока делать не умела. А иллюзия, она что? Сквозь нее можно было спокойно пройти, и все. Это же только картинка. Но вообще Змей Горыныч у меня получился очень симпатичным. Прямо как из мультфильмов. Чешуя блестящая зеленая, хвост длинный с костяным сердечком на кончике. Голов три, все они разговаривали разными голосами и периодически выдыхали огонь. Особенно смешно это выглядело, когда Змей, стоя напротив девушек, на три голоса вещал. «Испечь?» – вопрошала тоненьким голоском правая голова. «Зажарить!» — Плотоядно ухмылялась левая и облизывалась. «Сырыми сожрать!» — басом ревела центральная. Потом все три головы, хитро изогнув шеи, начинали совещаться, а когда жертва пускалась на утек, Горыныч, переваливаясь на лапах, бежал за ней и кричал вдогонку. «Да мы же пошутили! Только чуть-чуть огнем дыхнем, и все!» «Нет, все же первоклассный персонаж вышел!» Жаль, только девчонки нажаловались на меня и на моего Горыныча, декану ЖРФ. Магистр Даяна долго разглядывала мое творение, после чего щелкнула пальцами, и пузатый треуглавый змей медленно растворился в воздухе. А все три головы до последнего кричали, что это произвол, насилие над личностью, и вообще он фольклорный персонаж и охраняется законом. Мне было его очень жалко. Так что противным пятикурсницам я подослала иллюзии Чудо-Юда, Кикиморы Болотной и водяного. Ох, какие вопли неслись из уборной, а нечего было моего Горыныча обижать. Вот теперь этим ябедом при посещении уборной из унитаза грозила когтистая лапа, покрытая рыбьей чешуей, и за могильный голос вещал «Должок!» Примечание Сцены из фильма «Варвара Краса. Длинная коса». Режиссер Александр Роу. Конец примечания. Должна же я использовать информацию, которую почерпнула в книгах и кинематографе. Я ведь библиотекарь, в конце концов. Правда, потом мы снова встречались с ректором. «Магистр Новорт, я больше так не буду!» – ныла я. «Адептка, это что?» – ткнул он карандашом в направлении подпрыгивающего на полу фантома. Зеленый волосатый шар с одним глазом и большой зубастой пастью весело скакал и клацал зубами. Чудо Юда, честно ответила я. И сказочный персонаж, вздохнув, покаялась я. А трехголовый дракон? Он не дракон, обиделась я за земного горыныча. Он змей, так и зовется змей горыныч. А рука, высовывающаяся из извините унитаза, водяной. Но он же не подглядывал, только так шалил чуток. Знаете, магистр Анна Тинель Карибора очень заинтересовалась вашими м -м, бестиями. Просит, чтобы я отдал ей вас. На опыты? Ужаснулась я, перебивая ректора. Почему на опыты? Опешил от моего предположения магистр. Она хочет, чтобы вы написали курсовую работу о мифологических существах вашего родного мира и подкрепили их иллюзиями и фантомами. «А я больше никого не помню!» – почти выкрикнула я. «Все, больше совсем никаких сказок не помню. Я же уже большая, а сказки читала в детстве». «Вот сами об этом и сообщите магистру Карибора. безжалостно отдал меня на растерзание темной феи магистр. Избежать курсовой мне не удалось. Аннушка так смотрела на меня, постукивая тонкими пальцами по столу что я на все согласилась только бы быстрее покинуть ее кабинет. Хотя, может, это и не так страшно. Мальдину и Ривалису предстояло писать курсовые по некромантии, а особенно убивался по этому поводу Рив. У него с некромантией и так были весьма натянутые отношения, а курсовая...